Глава четвертая «Яд, не оставляющий следов», — думал Ривер Картрайт. «Ой, да ради бога!» В метро рядом с ним села хорошенькая брюнетка, при этом ее юбка сдвинулась вверх по бедрам. Почти сразу же они заговорили, вышли на одной и той же станции, помедлили у экскалатора, обменялись телефонами. Ну и покатилось вино, пицца, постель, отпуск. Первая квартира, первая годовщина, первый ребенок. Пятьдесят лет спустя они с благодарностью вспоминали свою жизнь. Потом умерли. Ривер потер глаз кулаком. Сиденье напротив освободилось, туда села женщина, взяла за руку мужчину рядом. Со станции Лондон-Бридж Ривер поехал в Томбридж, где обитал его дед, будто на территории, аннексированной в ходе битвы, тянувшейся всю жизнь. Там эш ходил по магазинам, покупал газеты, молоко и прочие продукты, Перемигивался с мясником, пекарем и почмейстершей, и никто из них даже не подозревал, что через его руки прошли сотни жизней, что он принимал решения и отдавал приказы, которые иногда меняли ход событий, а иногда, что гораздо важнее, как сказал бы он сам, обеспечивали их неизменность. Все кругом считали, что до пенсии он служил кем-то в Министерстве транспорта. Он выслушивал все жалобы на местные автобусные сообщения и добродушно брал вину на себя. Иногда Ривер задумывался, какие же горы надо было свернуть, чтобы обеспечить неизменность положения дел. После ужина они с дедом сидели в его домашнем кабинете, потягивая виски. В камине пылал огонь. За долгие годы дедово кресло промялось, и СЧ покоился в нем, будто в гамаке. Второе кресло постепенно проминалось и под Ривером. Кроме Ривера, в нем больше никто и никогда не сидел. «Ты что-то замышляешь?» — сказал внук ОСЧ. «Я не только поэтому к тебе приехал». Это заявление было проигнорировано как несущественное. «Дело в Лэмме. «Джексон Лэм. А что с ним?» «По-моему, он сошел с ума». Ривер заметил, что ОСЧ это понравилось, как, впрочем, и все, что давало возможность нырнуть в глубины психологии. Особенно ему нравилось, когда Ривер подавал крученый мяч». такому выводу ты пришел на основании глубоких медицинских познаний. У него паранойя разыгралась. На одной паранойи он бы долго не протянул. По-твоему, он себя превзошел. И в чем именно проявляется эта паранойя? Он решил, что в стране оперирует группа ликвидаторов из КГБ. Для начала КГБ больше не существует, — сказал Ище. Холодная война закончилась. Мы победили, если ты следишь за новостями. Да, я знаю, я погуглил. Но, с другой стороны, их нынешний президент когда-то возглавлял КГБ. Между прочим, сейчас эта организация называется ФСБ, и хоть они и сменили вывеску, суть осталась той же. А что касается ядов, которые не оставляют следов, именно ими и занимался особый отдел КГБ. Токсикологическая лаборатория. Фабрика ядов. В тридцатые годы некто Майровский или Майроновский, ну, как-то так, изобретал там всевозможные отравляющие вещества – «И добился таких успехов, что его самого убрали?» Ривер посмотрел на свой стакан. Он пил виски только с дедом. Может, это был своего рода ритуал. «По-твоему, это возможно?» «По-моему, если Джексон Лэм подозревает, что на нашей территории проводится операция в старом московском стиле, то к нему следует прислушаться. Имя Литвиненко тебе ни о чем не говорит?» «Там не применяли яда, не оставляющего следов». «Вот именно». Потому что та операция проводилась под черным флагом. Думаешь, они не смогли бы обставить все как несчастный случай? Одним из излюбленных приемов СЧ было обращать твой аргумент против тебя же. Еще одним — не давать тебе шансов перегруппироваться. Кто жертва? Некий Боу, Ричард Боу. Господи, он был еще жив. Ты его знал? Не лично, он был бегунком в Берлине. СЧ отставил стакан и принял позу мудреца. Локти уперлись в подлокотники, пальцы сплетены, будто держат невидимый мяч. «Как он умер?» — Ривер объяснил. «Но «Ну, звездная карьера ему никогда не светила», — сказал Эсче, будто нерасторопность спокойного Дики Боу напророчила ему смерть в автобусе. До первого дивизиона ему было далеко. «До премьер-лиги», — поправил его Ривер. Эще небрежно отмахнулся от этого мерзкого нововведения. «Бегунок ловко орудовал на панели». и, кажется, был совладельцем ночного клуба или работал в нем. В общем, приносил всякие крохи. Кто из чиновников изменяет жене или дружку и все такое прочее? Ну, ты представляешь?» И все это фиктировалось в досье. «Знаешь старую присказку про законы и колбасу? Ну, о том, что лучше не смотреть, как они делаются. Вот и с разведслужбой так же». Он выронил невидимый мяч, снова взял стакан и задумчиво поколыхал его содержимое, так что янтарная жидкость омыла стенки. А потом Дики Бо ушел в самоволку. Тем и прославился. Загулял, да так, что тревожные огоньки замигали на всех коммутаторах от Берлина до Баттерси. Ох, прости, аллитерация. Дурная привычка. В общем, от Берлина до Уайтхолла. потому что хоть он и был мелкой сошкой, но в то время никому не хотелось, чтобы британский агент появился на красном телевидении и вещал бог весь что. — Это когда было? — спросил Ривер. — В сентябре восемьдесят девятого. — А, понятно. То — То-то и оно. В те дни игроки, особенно берлинские агенты, прекрасно понимали, что вот-вот что-то произойдет, и хотя вслух никто ничего не говорил, боялись сглазить. Но, думая об этом, все поглядывали на стену. И никому, абсолютно никому не хотелось, чтобы какая-то мелочь нарушила ход истории. Стакан качнулся сильнее. Виски расплескался. Старик снова поставил стакан на столик у кресла. Поднес руку к губам и слезнул капли. «А никому это кому?» «Естественно, никому из наших». СЧА озадаченно посмотрел на руку, будто забыл, для чего она, а потом уронил ее на колени. «Там ведь много не требовалось». Дикий был вполне мог стать той песчинкой, из-за которой локомотив истории сошел бы с рельсов. Поэтому, как ты понимаешь, мы очень хотели его вернуть. И, судя по всему, вы его вернули. Ну да, мы его нашли. Точнее, он сам нашелся. Объявился в городе как раз к тому времени, когда мы готовы были поставить жирный черный крест на всех тех операциях, с которыми Дикий был хоть как-то связан. Ну, объявился он чуть ли не ползком. На ногах не стоял, если честно. Его пытали? Эсчев фыркнул? «Нет, он был пьян в стельку. Правда, утверждал, что напился не по своей воле. Якобы его схватили и заливали спиртное в глотку, да так, что он даже испугался, мол, его хотят утопить в выпивке. Ну, конечно, именно этого они и добивались. Если такого, как Дикий Боу, залить спиртным, он только бойчее станет. И кто же были эти «они» в данном случае? Восточные немцы? Нет, нет, бери повыше». «Если верить Дике, его схватили настоящие шпионы. Московские. И не из простых». СЧ выдержал драматическую паузу. Иногда Ривер задумывался, как старик все это терпит, как совершает свои ежедневные вылазки в мясную лавку, в булочную, на почту, удерживаясь от соблазна устроить представление для несчастных обывателей. Потому что нынче СЧ просто обожал работать на публику. «Нет», — сказал дед, — Дики Боу утверждал, что его похитил никто иной, как Александр Попов, собственной персоной. Это заявление, возможно, произвело бы больший эффект, если бы Ривер знал, кто такой Александр Попов. «Святого доведет до самоубийства», — подумала Кэтрин Стэндиш. «Боже святый! В меня вселился дух матери!» Именно эту фразу она употребила чуть раньше применительно к Джексону Лэму, мол, он святого доведет до самоубийства. Она даже не представляла, что когда-нибудь произнесет ее вслух. Но это все-таки произошло. Рано или поздно превращаешься в собственную мать. Или в отца. Так или иначе, но это всегда случается, если позволить жизни обтесать себя, сточить все грани индивидуальности. Когда-то у Кэтрин были грани. Но много лет края ее жизни были расплывчаты и обтрепаны. А по утрам она не знала, что произошло ночью. Догадаться об этом позволяли только следы рвоты и секса, Синяки на руках и на бедрах. Ощущение, что тебя пожевали и выплюнули. Из всех связей в жизни Кэтрин самой продолжительной стала ее связь с алкоголем, но, как всякий сожитель-насильник, спиртное раскрыло свою истинную сущность лишь под конец. Поэтому сейчас все грани Кэтрин были гладко стесаны. В своей квартире на севере Лондона она заваривала себе одинокую чашку мятного чая и размышляла о лысых мужчинах. В ее жизни не было лысых мужчин. В ее жизни сейчас вообще не было мужчин, таких, которые бы что-то значили. Да, на работе были коллеги мужского пола. Она даже питала некоторую привязанность к Риверу Картрейту. Но, собственно, мужчин в ее жизни не было. А к Джексону Лэму это относилось вдвойне. Тем не менее, она размышляла о лысых мужчинах, Особенно о том из них, который мельком взглянул на камеру видеонаблюдения, прежде чем под проливным дождем пройти чуть дальше по перрону, вместо того, чтобы сесть в вагон под навесом. И о шляпе, которой на этом лысом мужчине не было, потому что за две минуты перед этим он оставил ее в автобусе. А еще она думала, это случалось очень часто, как легко сбегать в магазин за бутылкой вина и выпить рюмочку, чтобы доказать, ей этого совершенно не хочется. Одну единственную рюмочку, а остальное вылить в раковину. Шабли, охлажденные. Или комнатной температуры, если вином его не охладили. А если там не было шабли, то сойдет и савиньон блан, или шардоне, или светлое пиво тройной крепости, или двухлитровая бутылка сидра. Глубокий вздох. Меня зовут Кэтрин, я алкоголик. Синяя книга стояла на полке книжного шкафа в гостиной между словарем и сборником стихотворений Сильвии Плат. что не мешает взять чашечку мятного чая, сесть в кресло и почитать, пока не схлынет морок. «Морок» — еще одно словечко из материнского лексикона. Кодовое обозначение климактерического прилива жара. У матери были кодовые обозначения для всего, что, в общем-то, смешно, учитывая место работы Кэтрин. Интересно, что бы подумала мать, если бы была жива? Если бы увидела славу башню ее обшарпанный фасад, ее потрепанных жизнью обитателей? Кэтрин даже не задавалась этим вопросом, потому что ответ был до да боли ясен. Мать взглянула бы на старую мебель, на растрескавшуюся штукатурку, на пыльные лампочки, на паутину по углам и сразу бы поняла, что ее дочери именно тут и место. Тут, вдали от амбиций и устремлений. Жизненную планку лучше устанавливать пониже, не воспарять в облака. Да и вообще, по большому счету, лучше не думать о том, что осталось позади. Поэтому Кэтрин взяла мятный чай, принесла чашку в гостиную и в тысячный раз не сгоняла за бутылкой. И не стала открывать синюю книгу, а тем более долбанную Сильвию Плат, а просто сидела и размышляла о лысых мужчинах и об их поведении на залитых дождем перронах. И старалась не думать ни о матери, ни о гранях жизни, стесанных до такой степени, что сквозь них ясно видно, что ждет впереди. Ведь что бы ни ждало впереди, будет только хуже. С семьдесят седьмого этажа, ухнуть вот в это, думала Луиза Гай, вот же хрень. Недавно одна из центральных газет опубликовала в приложении «Домашний уют» статью, в которой говорилось, что немного воображения и небольшая сумма денег способны превратить даже самую крошечную квартирку в компактное, удобное, прекрасно оборудованное жилище. К сожалению, небольшая сумма была достаточно большой, и если бы у Луизы были такие деньги, то она просто переехала бы в квартиру попросторнее. А сегодня вечером, как обычно, украшением интерьера служило сохнущее белье. Сушилка, складная, чтобы прятать ее за ненадобностью с глаз долой, всегда мозолила глаза, потому что надобность в ней никогда не отпадала, а еще потому, что и в сложенном виде ее все равно некуда прятать. Поэтому сушилка стояла у этажерки с книгами, увешанная коллекцией нижнего белья, значительно улучшившейся с тех пор, как в жизни Луизы появился Мин. Повсюду, куда только можно было прицепить проволочную вешалку, сохли блузки, а со стола свисали рукава разложенного на нем мокрого свитера. Луиза, пристроив ноутбук на колени, сидела на кухонном табурете. Она решила воспользоваться довольно примитивным методом расследования и первым делом нагуглила названную пауком-вебом дату грядущего мини-саммита. В этот день в Лондонской школе экономики проходил международный симпозиум по новым технологиям металлургических процессов, а в школе востоковедения и африканистики конференция по паназиатским наукам. Объявили предпродажу билетов на концерт воссоединившихся АББА, билеты разойдутся за две минуты. А в Центральном Лондоне наверняка воцарится безумие хуже обычного, потому что на Оксфорд-стрит ожидалась демонстрация протеста «Остановите Сити», в которой должны были принять участие четверть миллиона человек. Метро, движение на дорогах и нормальная жизнь на время замрут. Все это не имело никакого явного отношения к визиту русского гостя. Это была фоновая информация, что, тем не менее, нисколько не умаляло ее важности – А после прошлого раза, когда обитатели Слава Башни впутали в дела Ридженс Парка, Луиза не собиралась полагаться на сведения, сообщенные Уэбом. Но сосредоточиться было трудно. Она постоянно вспоминала огромный зал на 77-м этаже иглы. Такой простор Луиза раньше встречала лишь на улицах, что неизменно возвращали ее домой, в съемную однокомнатную квартиру на неправильном берегу Темзы. А теперь две, а то и три ночи в неделю здесь проводил и Мин. и, в общем-то, пока покамест это радовало, хотя и доставляло некоторые неудобства. Мин не был неряхой, но занимал место. В постели он любил ложиться чистеньким, а значит, его туалетные принадлежности внедрились на драгоценные сантиметры полочки в ванной. Утром он надевал свежую рубашку, а значит, пришлось выделить и место в шкафу. Появились книги и диски с фильмами и музыкой, лишние предметы на и без того ограниченной жилплощади. Ну и, конечно же, сам Мин. Нет, он не был громоздким, но этого и не требовалось. Сам факт его присутствия словно бы сдвигал стены ближе. Рядом с ним было хорошо, но гораздо лучше находиться рядом с кем-то в просторном помещении. Где-то в здании хлопнула дверь. Сквозняк просвистел по коридорам и зашелестел под дверями, а потом, стихим шорохом, будто снег с крыши, блузка соскользнула с вешалки и упала на пол. Луиза взглянула на нее, будто надеялась, что все уладится без активного вмешательства, а когда этого не произошло, закрыла глаза и вообразила себя в другом месте. Потом снова открыла глаза, но все осталось по-прежнему. Съемная однокомнатная квартира со сквозняками. С одним ужасающим преимуществом. Несмотря на все изъяны, она была в разы лучше коморки Мина. Если они захотят снять приличное жилье на двоих, то им потребуются деньги. Половина двенадцатого. Шесть с половиной часов до конца смены. Охренеть. Если бы его попросили описать, как он представляет себе работу в частной охранной фирме, Кэл Фентон не стал бы сдерживать воображение. Обучение рукопашному бою, десантные пояса, бронежилеты, электрошокеры и агрессивное вождение, виск шин, стремительный старт, крутые виражи, гарнитура с наушником и микрофон — предмет первой необходимости в бурном, полном адреналина мире сотрудника охранной службы, где никогда не знаешь, что произойдет через секунду. Вот что представлял себе Кэл Фентон. Опасность, адреналин, суровая уверенность в своих силах и сноровке. Вместо всего этого у него была форма на размер меньше, потому что предыдущий охранник явно был карликом, и резиновый фонарик с полудохлой батарейкой. И вместо того, чтобы разъезжать в бронированном лимузине, Кэл фэнтон должен был каждую ночь обходить десяток коридоров ежечасно рапортуя о ситуации не столько для того чтобы заверить начальство что на объекте все в порядке сколько для того чтобы подтвердить что он не спит и честно отрабатывает жалование, которое между прочим лишь немногим больше минимальной по часовой ставке если сравнить первую со второй то разница потянет на горсть мелочи фунта не наберется ну работа есть работа как неустанно повторяет мама Но Кэл, исполненный мудрости 19 прожитых лет, обнаружил изъян в этом утверждении. Иногда работа — геморрой. Особенно, когда на часах тридцать одна минута двенадцатого и до выхода отсюда целых шесть часов и двадцать девять минут. Кстати, о выходе. Кэл был на первом этаже, совершал обход восточного коридора объекта, а дверь в конце коридора была открыта, не распахнута, но и не закрыта. Либо за время обхода ее кто-то открыл, либо Кэл сам ее не захлопнул после того, как докурил сигарету. Кэл и только Кэл, потому что в ночную смену работал всего один охранник. Он подошел к двери и легонько толкнул ее. Дверь со скрипом распахнулась. Снаружи была пустая парковка, обнесенная оградой из проволочной сетки, а за ней разбитая дорога вела к темной эстакаде «Вестуэй». Дом напротив когда-то был пабом, и, возможно, когда-нибудь снова будет пабом, но пока торчал за в глазу. На заколоченных ванярными щитами окнах телепались афиши местных диджеев. Хэлл окинул парковку взглядом и захлопнул дверь. Постоял в тишине, вслушиваясь в стук сердца. Снаружи никого не было, и внутри тоже, если не считать его самого. Тридцать четыре минуты двенадцатого. Он отошел от двери и заглянул в кабинет. Кабинет. Объект. Слова можно употреблять, если не думать о действительности. Потому что кабинет, дежурка, располагался в чулане, а объект на самом деле был складским помещением. Первый этаж кирпичный, без окон, а второй дощатый, как будто на постройку не хватило кирпичей. Склад был поновее того, что стоял здесь раньше, но больше ему похвастаться было нечем. Он, как былой грядущий пап через дорогу, дожидался, когда район пойдет на подъем, Впрочем, это было объяснимо. Компания DataLog предлагала бюджетные услуги, и клиент получал куда меньше, чем видел. Особенно, если разглядывал каталог компании. Кэлл помахал фонариком, выписывая большие обнадеживающие круги. В дежурке никого не было, даже сторожевого пса, который, согласно табличке у ворот, круглосуточно патрулировал территорию. Табличка обошлась компании в 4 фунта 99 пенсов, что значительно дешевле содержания сторожевого пса. А потом Кэл услышал какой-то звук в северном коридоре, какой-то писк, будто резиновая подошва шаркнула по плиткам пола. Сердце Кэлла тревожно забилось. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. В обычном ритме, только в два раза громче и в четыре раза быстрее. 24 минуты до контрольного отзвона. «Конечно, можно позвонить и раньше, потому что он перепугался». Отличный выйдет разговор. «По-моему, я слышал шум. По-твоему, ты слышал шум? Ага, в коридоре, как будто там кто-то есть, только я не стал проверять. А еще дверь была открыта, но, может быть, я ее сам не захлопнул, когда выходил покурить. Вы подмогу пришлете?» Обученную рукопашному бою с десантными поясами и в бронежилетах. «Но работа геморрой лучше, чем никакой работы». И Кэллу не хотелось ее лишиться из-за того, что на объект ненароком пробралась мышь. Он взвесил в руке фонарик, тяжелый как дубинка, немного успокоился, вышел из дежурки и направился в северный коридор, в конце которого была лестница. Коридоры тянулись по периметру склада. В дежурке на первом этаже сменщики, он сам и Брайан, бывший коп, которому было под 70, хранили свои вещи. На втором этаже сидели технари обрабатывали входящую информацию. Все остальные помещения объекта представляли собой лабиринт складских отсеков, которые выглядели совершенно одинаково, если не считать номеров над входом. А еще на объекте раздавалось постоянное гудение. Так звучала информация, ждущая обработки. Ну, это Кал узнал из разговора технарей. Он прошел половину коридора, и тут вырубился свет. Никогда о нем не слышал. Ерундистика. «Вообще-то, СЧ такое было не свойственно. Ривер списал это на третий стакан виски. «Нет, правда», — возразил он, — «все эти годы ты рассказывал мне шпионские байки, но Александр Попов в них не фигурировал». В ответ ему достался укоризненный взгляд. «Ривер, я не рассказывал тебе шпионские байки, а занимался твоим образованием. Во всяком случае, надеялся, что это станет твоим образованием». «Потому что если С.Ч. сообразит, что превратился в старого сплетника, то в нем что-то надломится». «Я как раз это и имел в виду», — сказал Ривер. «Но Александр Попов в образовательную программу не входил. Я так понимаю, он из московского центра? Таинственный волшебник, управляющий рычагами?» «Не обращая внимания на человека за занавесом», — процитировал С.Ч. «Неплохо подмечено, но нет. Не волшебник, а пугало». Туманы, шепотки и ничего больше. Если бы информация была твердой валютой, то все, что нам было известно о Попове, сводилось к сумбурно составленной долговой расписке. Его никто и никогда не видел, а все потому, что его не существовало. А почему же начал Ривер и тут же осекся? Один из первых полученных уроков гласил задавать вопросы — дело хорошее. Если ты чего-то не знаешь, спроси. Но прежде чем спрашивать, попробуй разобраться самостоятельно. «Значит, туман и шепотки поползли неспроста. Попова выдумали, чтобы мы гонялись за тем, кого нет». С.Ч. одобрительно кивнул. «Он был вымышленным руководителем вымышленной агентурной сети, чтобы мы его искали, высунув языки и сбиваясь с ног. Во время войны мы тоже придумали нечто подобное. Операцию «Мясной фарш». Ее проведение нас кое-чему научило. Из подробностей, которым ты должен поверить, можно многое извлечь». «Ты же знаешь, как работает контора. Сотрудники Департамента информации предпочитают легенды. Правда прямолинейна, а они любят выглядывать из-за угла». Ривер привык разбираться в путанных заявлениях деда. «То есть, если тебе подсовывают заведомо ложную информацию, это еще не означает, что в ней не содержится чего-то стоящего». «Если московский центр говорит, мол, смотри сюда...» то самым разумным будет поглядеть в противоположном направлении», — согласился С.Ч. и добавил таким тоном, будто обнаружил глубоко запрятанный секрет. «В игры играли, понимаешь, и продолжали в них играть, даже после того, когда все, что у них было, оказалось доступно всем». В камине затрещала полена, и старик взглянул на пламя. Ривер с любовью смотрел на деда и думал то, что всегда приходило ему в голову, когда они беседовали на эти темы. Жаль, что он в то время не жил, а то бы принял участие. Мысли об этом были единственным, что удерживало его в славу башни и заставляло послушно исполнять приказы Джексона Лэма. «Значит, было досье», — сказал он, — «на Александра Попова. Пусть даже он выдумка. И что говорилось в досье?» «Ох, господи, Ривер, я десятки лет о нем не вспоминал», — сказал Ище. «Погоди-ка». Он вгляделся в огонь, будто ждал, что в нем появится изображение. «Сведения были обрывочными, как лоскутное одеяло. Но мы знали место его рождения, точнее, думали, что оно нам известно. Ну, ты понял, не будем снова о том же. Короче, он якобы родился в одном из закрытых городов. Знаешь про такие?» Смутно. Закрытые города были оборонными исследовательскими центрами, которые обслуживались гражданским населением. Попов родился в Грузии. В городе, у которого не было названия, только номер. ЗТ 53235 или что-то в этом роде. Население 1030 или 35. Научные сотрудники, обслуживающий персонал и военные, которые держали всех под контролем. Как и большинство таких городов, этот возник после войны, когда в СССР развернулась масштабная программа по разработке ядерного оружия. Этим мы занимались в городе. Он он возник не сам по себе, его построили специально. Завод по производству плутония. ЗТ-53235, повторил Ривер, который любил упражнять память. Дед взглянул на него. Или что-то в этом роде, Эсче снова отвернулся к огню. Они все были под номерами. Он выпрямился в кресле, а потом встал. Что с тобой? Я просто все в порядке. Старик наклонился к дровяной корзине и вытащил из нее длинный прутик. «Ну, давай!» — пробормотал он. «Давай-ка вызволим тебя отсюда!» Он поднес прутик к огню. Ривер сообразил, что дед увидел жука. Несчастное насекомое сновало по верхнему полену в камине. Несмотря на жар, дедова рука не дрогнула. Он протянул пруд так, чтобы его кончик уперся в то место, куда в очередной раз метнется жук, и тогда, наверное, насекомое благодарно взберется по прутику, как по тросу, сброшенному из вертолета. «Интересно, как будет Deus Ex Machina на языке насекомых?» Но уже не было слов, латинских или еще каких-нибудь. Не замечая предложенного пути к спасению, он взобрался на самый кончик полена, на миг замер и вспыхнул, охваченный пламенем. Дед Ривера молча швырнул прутик в огонь и снова уселся в кресло. Ривер хотел что-то сказать, но потом заменил слова покашливанием. «Все это было давно». еще когда контору возглавлял Чарльз. Под конец ему все это очень не нравилось. Жаловался, что все теряют время, играя в дурацкие игры, когда идет настоящая война, хотя ее и не замечают, сказалось Че чуть измененным голосом, имитируя манеру речи человека, которого его собеседник никогда не встречал. Когда-то, в незапамятные времена, Чарльз Партнер возглавлял контору. а Дикий Боу заявил, что именно этот человек его похитил. Да, впрочем, тогда еще точно не установили, что Попова не существует. Вот Дикий решил им воспользоваться как алиби для оправдания своих грешков. Он ведь и, пил, и по бабам шастал, а когда дотумкал, что переполошил всех своим отсутствием, то выдумал всю эту историю с похищением. А выяснили, чего хотел Попов? Зачем ему было похищать бегунка? Дикий всем подряд рассказывал, что его пытали. Впрочем, пытка в виде насильственного вливания спиртного в глотку не вызвала особого сочувствия ни у кого. Кстати, о спиртном. Ривер помотал головой. Еще стакан виски, и утром он об этом пожалеет. И вообще, пора уже и домой. К его изумлению дед налил себе еще, а потом сказал. Этот закрытый город, ну, из которого попов якобы родом. Ривер ждал продолжения. В пятьдесят пятом он исчез с карты. Точнее, исчез бы, если бы был на карте. СЧ посмотрел на внука. Закрытые города официально не существовали, так что больших проблем его исчезновение не доставило. Не пришлось ни ретушировать фотографии, не вымарывать статьи из энциклопедии. А что случилось? Какая-то авария на Плутониевом заводе. По нашим сведениям, уцелевших набралось горстку. Официальных цифр, разумеется, нет, потому что официально этого никогда не было. «Тридцать тысяч человек», — сказал Ривер. «Говорю же, уцелевших набралось горстку». «И вы должны были поверить, что Попов один из уцелевших», — сказал Ривер, представив себе сцену из комикса. «Мститель восстает из пламени». «Только за что ему было мстить после аварии на производстве?» «Возможно», — сказал дед. «Но им не хватило времени. Берлинская стена пала, к нам в сети набился богатый улов. Если бы Попов существовал, «Кто-нибудь из рыбешек покрупнее о нем бы обязательно упомянул. Выложил бы нам всю его биографию, но Попов так и остался недоделанным лоскутным пугалом. На одном из допросов кто-то упомянул его имя в контексте своей непричастности, потому что в него больше не верили», — сказал С.Ч. и отвернулся от огня. Свет пламени подчеркнул морщины на лице деда, превратив его в старого вождя племени И Ривер с болью подумал, что таких вечеров им осталось немного, и что хорошо бы это как-то растянуть. Но растянуть это не получится, ни сейчас, ни вообще. Одно дело — это осознать, другое дело — с этим жить. Стараясь ничем не выдать своих мыслей, Ривер сказал. Упомянул его имя, в связи с чем? «Там был какой-то пароль, вот только я его запамятовал». Старик снова взглянул на стакан. «Самому интересно, сколько я всего забыл. Но сейчас оно, наверное, и не нужно». Признание своих слабостей обычно не становилось темой разговоров деда с внуком. Ривер опустил стакан на столик. «Поздно уже. Надеюсь, это ты не из жалости ко мне. Что ты? Я же не надел бронежилета. Смотри там поосторожнее». Ривер помедлил. «А почему?» «Фонарь в конце переулка перегорел». «Темень до самой станции», — сказал дед. Что, как выяснилось, было чистой правдой. Но Ривер решил, что СЧ предупреждает его не только об этом. Кэл Фентон очень обрадовался, что рядом никого не было. Не хватало еще, чтобы кто-то услыхал его девчачий визг в темноте. Но мысль о том, что рядом может кто-то быть, пугала гораздо больше. Свет погас не потому, что отказал генератор. Башни гудели. Вся информация по-прежнему покоилась в своих электронных коконах. За освещение отвечал отдельный электрический контур, так что, возможно, всего лишь выбило пробки. Но как только в мозгу Кэлла возникла эта мысль, подложечка у него засосала. Даже если пробки и выбило, то почему это случилось через две минуты после того, как он заметил открытую дверь и услышал шорох? Перед ним простирался коридор, где не было ничего, кроме теней, которые выглядели больше и подвижнее обычного. Лестница уходила в очень черную черноту. Всматриваясь в нее, Кэл задышал чаще и невольно сжал фонарик, утратив счет времени. Сколько он стоял, не двигаясь, 15 секунд, две минуты. Наконец он икнул. Неожиданно, утробно, глубоко, так что изо рта вырвался писк. Кэл очень не хотелось встречаться с тем, кто этот писк слышал. Он обернулся. В коридоре позади тоже было пусто. Кэл перешел на трусцу, такую же невольную, как недавний паралич. Значит, вот как Кэл реагировал на непредвиденную ситуацию. Он делал то, что приказывало его тело. Замри, помаши фонариком, беги. Опасность, адреналин, суровая уверенность в своих силах и сноровке. В дежурке он щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Телефон висел на противоположной стене. Кэл перебросил фонарик из правой руки в левую, потянулся к трубке, и она уютно легла ему в ладонь, гладкая, будто детская молочная бутылочка. На миг он успокоился и приложил трубку к уху. Ничего, ни звука, ни далекого морского шума оборванные линии. Кэл стоял, наставив фонарик в пустоту. Дверь, шорох, свет, а теперь еще и телефон — Учитывая все перечисленное, шансы на то, что на объекте нет никого, кроме Кэлла, были ничтожны. Он осторожно повесил трубку. Его куртка висела на двери, а в кармане куртки был мобильник. Только его там не оказалось. Первым делом Кэл снова проверил карманы, на этот раз торопливее. Потом проверил опять, помедленнее. Все это время его мозг лихорадочно работал сразу на нескольких уровнях. На одном Кэлл вспоминал, как добирался на работу. Пересматривал мысленные картинки, на всякий случай вдруг на одном из них обнаружится, где он оставил мобильник. На другом уровне он перебирал все свои знания об объекте. Технари называли его хранилищем информации или инфосвалкой. Сюда отправляли практически бесконечный объем оцифрованных сведений, к которым никто и никогда больше не обратится, за исключением потенциально возможных случаев вмешательства юристов. Если бы не эта потенциальная возможность, то все хранящиеся здесь цифровые архивы давным-давно потерли бы... Хотя нет, Кэлл знал, что это обозначает другим словом. Не потерли, а выпустили. И когда он его в первый раз услышал, то представил себе информацию стаей, выпущенной из голубятни в небо под гром аплодисментов. Мобильника нигде не было. В дежурство Кэлла кто-то проник на объект, отключил свет... Перерезал телефонные провода и умыкнул Кэлов мобильник. И вряд ли после всего этого злоумышленник просто тихонько ушел. Луч фонарика задрожал, будто вот-вот погаснет. У Кэлла пересохло в глотке, а сердце бешено колотилось. Надо было выйти из дежурки и проверить коридоры, подняться наверх и обыскать темный лабиринт, в котором хранилась информация. И все это надо было сделать под сопровождение жуткого хора, звучавшего в мозгу. Иногда ради информации могут убить. Из коридора, где прятались тени, послышался тихий писк резиновой подошвы на линолеуме. «А если ради информации могут убить», — подумал Кэл Фентон, — «то значит, кому-то придется умереть». «Тихая ночь», — подумал Мин Харпер. «Херня какая-то. Он налил себе выпить и обозрел свои владения. Это не заняло много времени». Потом он уселся на свой диван, одновременно служивший кроватью и, если уж выкладывать банальные подробности, ему не принадлежащий, поскольку был частью Г-образной меблированной комнаты. В короткой черточке Г находился кухонный отсек, раковина, микроволновка, водруженная на холодильник, чайник на полке, а в длинной — два окна с видом на дома напротив. Переехав на съемную жилплощадь, Мин снова начал курить, украдкой, не на виду у всех. По вечерам он свешивался из окна и смолил вовсю. В одном из домов напротив какой-то мальчишка делал то же самое, иногда они махали друг другу рукой. Мальчишке было лет тринадцать, столько же, сколько старшему сыну Мина. При мысли о том, что Лука курит, у Мина покалывало в левом легком, а за мальчишку напротив он совсем не волновался. Наверное, если бы он жил дома как прежде, то ощутил бы какую-то ответственность и, возможно, поговорил бы с родителями мальчишки. Но если бы он жил дома, как прежде, то не курил бы в окно, поэтому ничего подобного не случилось бы. Размышляя над этой гипотетической ситуацией, он опустошил стакан, налил себе еще, а потом высунулся в окно и выкурил сигарету. Ночь была прохладной, с намеком на дождь. Мальчишки в окне напротив не было. После этого Мин вернулся на диван. Диван был не очень удобным, но раскладывался в кровать, тоже не очень удобную, так что в этом просматривалось хоть какое-то постоянство. То, что диван был узким и комковатым, было одной из причин, по которой Мин не приглашал Луизу к себе. Среди других причин были вечные запахи стрепни из чужих кухонь, отставший линолеум на полу в общем туалете, чуть дальше по коридору, и психованный сосед внизу. «Надо было снять что-то поприличнее», — думал Мин, — «как-то наладить быт». Все пошло наперекосяк пару лет назад. Началось с того, что он забыл диск с секретными материалами в вагоне метро, а наутро, проснувшись, услышал, как это обсуждают по радио. Не прошло и месяца, как Мин оказался в славу башне После этого потерпела крах и семейная жизнь. Иногда он внушал себе, что будь его супружеские узы попрочнее, они бы выдержали тяжесть профессионального позора, хотя подспудно сознавал, что правда заключалась в ином. Будь он сам потверже, то сделал бы все, чтобы спасти семью. Приходилось признать, что его брак остался в прошлом, особенно теперь, с появлением Луизы. Мин подозревал, что Клэр не понравится такое развитие событий, и хотя он ей ничего не говорил, она наверняка об этом знала. Женщины — прирожденные шпионы и способные унюхать предательство еще до того, как оно совершено. Стакан снова опустел. Мин потянулся на еще и внезапно увидел будущее, в котором ничего не меняется. Будущее, в котором он навечно заперт в этой бездушной коморке и навсегда заточен в бесперспективной Слау-башне. Он ясно осознал, что такого допустить ни в коем случае нельзя. Прегрешения прошлого искуплены, всякий имеет право на одну ошибку. Сам медпаука веба своего рода оливковая ветвь, Протянутая Ридженс Парком. Надо за нее ухватиться покрепче, и тебя выволокут на берег. Если это проверка, то мин ее пройдет. Главное, не принимать ничего за чистую монету. Следует помнить, что во всем есть скрытый смысл, до которого обязательно надо докопаться. И не доверять никому. Это самое важное. Никому не доверять. Кроме Луизы, конечно. Луизе он доверял полностью. Разумеется, это не означало, что ее нужно посвящать во все. После ухода Ривера в доме стало тихо, и Дэвид Картрайт прокрутил в памяти разговор с внуком Черт возьми! Он сказал ZT-53235, и Ривер тут же повторил это название. И теперь Ривер его не забудет, потому что с детства отличался прекрасной памятью на номера телефонов. Номера машин и счет в крикетных матчах и мог воспроизвести все цифры с невероятной точностью спустя много месяцев после того, как с ними ознакомился. Так что рано или поздно ему станет любопытно, с чего вдруг дед, который в последнее время жалуется на память, так хорошо запомнил эту комбинацию букв и цифр. Однако вместе со старостью приходит и осознание того, что в жизни есть вещи, которые ты не в силах изменить. Поэтому Дэвид Картрайт спрятал эту мысль в кладовую своей памяти и решил больше к ней не возвращаться. Огонь в камине угасал. Этот жук, он в страхе метался по полену и в последний миг бросился в пламя, как будто смерть была предпочтительнее ее ожидания. И это жук. В подобных обстоятельствах люди приходили к такому же выводу. о чем свидетельствуют и кадры новостной хроники, но Дэвид Картрайт не хотел об этом думать. Кладовая его памяти была полна накрепко запертых шкафов. Взять, к примеру, Александра Попова. Дэвид Картрайт не упоминал о нем в разговорах с внуком именно по вышеозначенной причине. Он не думал о Попове вот уже больше десятка лет. Опять же, по вышеозначенной причине вымышленного Попова не существовало. А Дики Боу был пьянчушкой, который понимал, что контора в нем больше не нуждается, и, надеясь выторговать себе пенсию, выдумал историю с похищением. И смерть без билетника в автобусе — именно тот финал, который светил Дики Боу с самого начала. Ничего удивительного в этом нет. Но Джексон Лэм так не считал. Проблема заключалась не в том, что старый агент изобретал все новые и новые способы издеваться над своими подчиненными слабаками, а в том, что, как и все старые агенты, если он ухватывался за ниточку, то тянул до тех пор, пока не расплетется все полотно. А Дэвид Картрай в своей жизни видел столько полотен, что с трудом понимал, где начинается одно и заканчивается другое. Он снова взял стакан, обнаружил, что тот пуст и отставил его. Еще порция виски, и он уснет мертвым сном на час, а потом до самого утра глаз не сомкнет. Единственное, чему он завидовал в молодых, так это их врожденные способности погружаться в беспамятство, как ведро, брошенное в колодец, а потом не спеша подниматься на поверхность полным сил. Один из тех талантов, о котором не подозреваешь до тех пор, пока его не лишишься. Вдобавок, кроме осознания того, что в жизни есть вещи, которых ты не в силах изменить, старикам также известно, что есть вещи, которые меняются независимо от тебя. Александр Попов был вымыслом, легендой, думал Дэвид Картрайт. Александра Попова не существовало. Интересно, так ли это сейчас? Он еще долго смотрел в умирающее пламя, но, как и все умирающее, оно не раскрыло ничего такого, чего он не знал.